16 августа войско выступило в поход к Дербенту. Султан Махмуд Утемишский вздумал сопротивляться, но был поражен, и столица его местечка Утемиш, состоявшая из 500 домов, обращена в пепел. 26 человек пленных казнено смертью. Дербент не сопротивлялся. 23 августа император был встречен Наибом Дербентским за версту от города наип пал на колени и поднес петру два серебряных ключа от городских ворот императрица так описывала меньше поход мы от астрахани шли морем до тирка и от тирка до грохани а там выбрався на землю дожидались долго кавалерии и потом дошли во владение салтана мамута у тимышевского он и ничем к нам не отозвался того ради августа девятнадцатого числа по утру послали к нему с письмом трех человек донских казаков, и того же дня, третьего часа пополудни, сей господин нечаянно наших атаковал, которому гостю Зело были рады, и, приняв, проводили его наши до его жилища, отдавая контравизит и, побыв там, сделали из всего его владения фейерверк для утехи им. Марш сей, хотя недалек, только Зело труден, от бескормицы лошадям и великих жаров. Сенаторы писали Петру из Москвы, что по случаю побед в Персии и за здравие Петра Великого всерадостно пили. Но Петр, желавший взглянуть на заветный восток, от которого ждал обогащения для своей России, желавший, как всегда, ознакомиться с делом на месте, не имел намерения доли участвовать в походе. Это не была Северная война, которая по своей важности могла извинять долгое отсутствие государя из Отечества. Занятие без выстрела Тарак и Дербента подавало надежду, что и Баку последует их примеру, и лейтенант Лукин отправился на Шнаве склонять жителей ее к подданству. Но затруднительность в продовольствии войска заставила приостановить поход. Надобно было выгрузить муку из 12 ластовых судов. Но перед выгрузкой ночью встал жестокий северный ветер, от которого суда начали течь. До полудня выливали воду. Наконец, потеряли силы, и оставалось одно средство пуститься к берегу и посадить суда на мель. Суда выгрузили, но мука подмокла, и испортилась ее много. Ждали еще из Астрахани 30 судов, нагруженных провиантом. Но командовавший ими капитан вильбоа Дал знать, что он пришел в Астраханский залив, а далее идти боится, потому что суда в плохом состоянии и по открытому морю на них плыть трудно. пётр созвал военный совет, на котором было решено, что так как провианта станет только на один месяц, то надобно бы, оставя в Дербенте гарнизон, возвратиться в Агрохань. Войска двинулись в обратный поход. В Дербенте оставлен был гарнизон под начальством полковника Юнкера. Потом, на месте, где река Аграхань отделяется от реки Сулака, Петр заложил новую крепость Святого Креста. Крепость эта должна была прикрывать русские границы вместо прежней Терской крепости, положение которой государь нашел очень неудобным. В то время, когда полагалось основание новой крепости, Атаман краснощки с донцами и калмыками ударил в конце сентября наутимишского султана махмуда который не переставал враждовать к россии краснощкий разорил все что осталось от прежнего погрома или возникло вновь много порубил неприятелей взял в плен 350 человек и захватил 11 тысяч штук рогатого скота кроме другой добычи у агроханского рераншимента петрр сел на суда и отплыл в Астрахань, куда прибыл 4 октября благополучно. Но генерал-адмирал, плывший сзади, вытерпел четырехдневный страшный шторм. 6 ноября Петр проводил отряд войска, отплывавший из Астрахани в Гелянь под начальством полковника Шипова, а 7 числа отправился в Москву, куда 13 декабря имел торжественный въезд. Вместе с движением войск шли переговоры с персидским правительством.